Глава третья. Погоня. Владивосток, 1991 год, июль. Три года назад я еще жил во Владивостоке, куда наша семья переехала из небольшого городка Кавалерова, где я родился и вырос. Детство мое было обычным. Да, в нашем городке вообще редко случалось что-то особенное. Во Владивосток мы перебрались, когда я учился в восьмом классе. Было у меня два друга, Славка и Вадик. Вместе занимались спортом. Ходили в секции борьбы, бокса. Вместе дрались, как все пацаны. Улица на улицу. Выясняли отношения. Из нас троих самым ловким был Славка. Хоть ростом и не вышел, не в пример мне. С Вадиком мы позже спортом стали заниматься всерьез. Боксом и борьбой особенно. А Славка бросил. Он большей частью на улице пропадал. Ну, однажды и влип. Ввязался в какую-то драку. Попал в колонию для несовершеннолетних. Дали ему немного, год или полтора. Он отсидел, вышел. Мы с Вадькой тогда еще школу заканчивали. На воле Славка гулял недолго. Полгода, может, а то и меньше. Потом его снова замели. Уж не помню за что. Кажется, за нанесение тяжких телесных повреждений. Пока Славка сидел, нас с Вадимом в армию забрали. Служили мы, правда, в разных местах. Я в Тюмени, в строительных войсках, а он на погранзаставе, на Амуре. Когда со службы вернулись, Славка был уже на свободе. В армии ему служить было не положено. На работу устроиться он не мог из-за своих судимостей. Вот и пошел в личную охрану, к какому-то Владивостокскому авторитету. Мы с Вадимом устроились на работу, он на завод, я портовым грузчиком. Через некоторое время сестра Вадика, она в Москве училась. Вышла там замуж и написала брату, что может помочь ему на работу в Москве устроиться. Вскоре мой дружбан уехал. Со Славкой мы время от времени встречались. Он все еще отирался в банде того авторитета, но ничего серьезного за ним не числилось. Так, на какие-то стрелки ездил, сопровождал кого-то, с бандитами тусовался. Но однажды Славка зашел ко мне на работу и вдруг пригласил к себе, вроде как в гости. Он тогда квартиру снимал, однокомнатную. И тачка у него была, не бог весь какая, но своя. Пришел я к нему, побазарили о том о сем. Потом он мне вдруг говорит. «Сашок, помоги мне сегодня одно дело провернуть». «Что за дело?» – спрашиваю я. «Дело, брат, важное и ответственное. Один не справлюсь, помощник нужен. А кроме тебя я никому доверять не могу. Из старых друзей только ты у меня и остался». Я даже раздумывать особенно не стал. Друг все-таки расспросит, нужно помочь. Распрашивать, что за дело такое, времени не было. Вышли мы на улицу, сели в его копейку и поехали к одному его знакомому. Это он сказал, что к знакомому. Подъехали к частному дому. Вокруг забор высоченный бетонный. Мы со Славкой вошли в калитку, а там две здоровенные овчарки на цепи. Лихи и думаю у Славика знакомые. Вышел из дома мужик, молодой, где-то под полтинник. Мне он сразу не понравился. Какой-то скользкий, внешность неприятная. Нос с горбинкой, брови черные, густые. И взгляд бегающий, колючий. Мужик на меня посмотрел и у Славки спрашивает. «А это кто?» «Это мой кореш», – отвечает Славка. «А что ему тут надо?» «Я мужику, видно, сразу не понравился». Он меня сопровождать будет. Дело-то важное, объясняет Славка. А ему доверять-то можно? Спрашивает мужик. Я ему как себе доверяю. Польстил Славка моему самолюбию. Ну смотри, корень, если что, проблемы твои. Теперь пошли в дом. Мы вошли. На первом этаже в большом холле сидели еще двое мужиков. Внешность у них была явно уголовная. Один подстрижен наголо. У другого на руке синяя татуировка. Возле их ног стояли две большие сумки. Ну вот, Славка, сказал хозяин дома. Это твой груз. Забирай. Дать тебе охрану. Он показал глазами на людей, сидящих у камина. Не надо, отмахнулся Славка. Сам справлюсь. Ствол есть. А как же? Ну будь здоров. Приедешь на место, сразу мне звони. А как поедешь-то? Секрет фирмы. «Меньше будем знать, дольше проживем», – улыбнулся Славка. «Пересчитывать будешь?» «Надо посмотреть», – Славка подошел к сумкам. «Они все упакованы», – ответил мужик. «Хотя смотри, коли охота». Славка открыл одну из сумок. С места, где я стоял, было видно, что она доверху набита толстыми пачками денег, обернутых в полиэтилен и перехваченных резиновыми жгутами. Затем Славка проверил вторую сумку в которой оказалось то же содержимое, что и в первой. У меня глаза на лоб полезли. Я таких сумм никогда не видел. Наверное, инкассаторы денег меньше перевозят. «Ну что, может, по маленькой?» – предложил хозяин, когда Славка закончил свою проверку. «Нет, нам сейчас нельзя», – ответил Славка. «Ах, да, ты же у нас спортсмен. А кореш твой?» – показал он на меня. «На вид здоровый. Небось, тоже спортом занимался?» Боксом, наверное. Боксом? А как вы догадались? Спросил я. А нос у тебя разбит. Значит, боксер. Ладно, пора вам. Счастливо, ребята. Взяли мы сумки, вышли с ним на улицу, затолкали в машину. Я спросил Славку. Откуда такие бабки? Общаковские. Общак перевозим. А это кто, барыга? Да нет, наш казначей. Я ему не очень доверяю. И вообще все странно как-то». «Что странного?» поинтересовался я. «Да обычно другие люди деньги возят. А тут меня попросили», задумался Славка. Но «Ничего, Санек, не тушуйся. Мы с тобой все равно другой дорогой поедем, где нас никто не ждет». Он включил зажигание, и мы покатили в сторону пригорода. «А куда мы должны бабки отвезти?» снова пристал я с вопросами. «В одно надежное место». Славка сделал неопределенный жест рукой. «А зачем вы бабки перевозите? Неделю назад у нас лидера убили. Авторитета нашего. Слышал, может быть?» «Что-то слышал. Не знал только, что ты к этому отношение имеешь. Я вспомнил пышные похороны, о которых только и говорили на прошлой неделе». «Ну так после того, как его убили, наша бригада раскололась на две части», – продолжал Славка. «Теперь каждая половина на общак претендует. Вот мы его и перевозим, чтобы он другой половине не достался. Извини, что тебя в это дело втянул, но посуди сам. Тебя никто не знает. Никаких подозрений ты не вызовешь». «Да ладно», – махнул рукой я. «Чего уж теперь?» Через некоторое время Славка заметил, что за нами увязались две машины. Улицы были пустынны, так что стало ясно, что это погоня. «Может, не за нами?» – спросил я. «Жди, как же!» Славка переключился на четвертую скорость. Машина взревела и понеслась вперед. Преследователи не отставали. Одна из машин выскочила на встречную полосу. Славка вытащил из-под сиденья пистолет, взвел курок и сказал. «Сашка, держи левой рукой руль, а я попробую по мальчикам пострелять». Но пострелять ему не удалось. Через несколько секунд преследователи открыли огонь из автоматов. Славка выругался и увеличил скорость. «Придется отрываться!» Бросил он сквозь зубы. Все наши усилия были совершенно напрасными. Дистанция между машинами быстро сокращалась. «Сейчас будет поворот. Я сбавлю скорость, а ты выскакивай из машины!» «Зачем?» – запротестовал я. «Затем, что нам не выжить, если догонят. Может, один я и выкручусь. А ты чужак. Тебя не точно прикончат». «Нет». «Я тебя не брошу», – проговорил я. «Кончай базар, это приказ. Выскакивай, и все. Зачем двоим погибать? Кто-то из нас пусть останется жив. Теперь слушай дальше. Сразу домой не ходи. Вечером звони. Сперва мне, потом к себе домой. Если я объявлюсь – нормалек. Если нет, тогда... Короче, сматывай из города. Возьми деньги, езжай в Москву. Найдешь Вадика». «Где найдешь?» офигел я. В Орехове с братвой он тусуется. Что за Орехова? Орехова Борисова, район Москвы. Там братва его знает. Найдешь Вадима, он пристроит. Я от него недавно маляву получил. Так, готовься прыгать. Но я не могу тебя бросить. Кончай ныть. Я ведь и не знаю, кто эти люди. Свои, чужие. Тут, может, такой расклад. Свои на чужих спишут. Или на нас с тобой, мыл мы общак хапнули и свалили. Так хоть ты на свободе будешь. Давай. На повороте Славка резко тормознул. Я открыл дверь и вывалился. Славка рванул вперед. Скатившись с дороги, я очухался в кювете. Мое тело еще не успело коснуться земли, как мимо пронеслись две машины. Раздался звук автоматных очередей. Было ясно, Славке долго не протянуть. При падении я сильно шмякнулся о землю и до города доковылял кое-как. Весь день занырился у знакомых, а к вечеру выполз и позвонил из автомата Славки. Телефон не отвечал. Тогда я позвонил домой. Плачущая мать сказала. «Саша, что случилось? Какие-то бандюги приходили. Тебя требовали. Деньги. Ничего не понимаю. Говорят, вы со Славкой деньги у них украли. Тебя ищут» не оставалось другого выхода, как только мотать из города. Одолжив у друзей денег, на утро я отвалил из Владика. Путь мой лежал в Москву.